659. Октябрь, 26. -е. Успех определяется целеустремленным самоотрешением. Когда «я» и «моё» поставлено превыше всего, это становится достижимым. Так психологируется и настраивает сознание постоянным памятованием о найужнейшем. Именно любовь заключает в себе способность отрешения от своего и себя во имя любимого. «Любите меня и умножайте скрытые способности и свойства свои». Сосредоточение на наинужнейшем без любви невозможно. Решают любовь и устремление. Проблема достижения духа осуществляется любовью. Если хотите преуспеть, любить научитесь.